Глава двадцать вторая. «Куда мы едем?» — спросила Соня, запутавшись в плановых перемещениях своего приятеля-следователя. После встречи с Крайновой, которая от страха, что ее задержат за убийство своей молоденькой соседки, вспомнила миллион деталей, связанных с визитами маникюрши Розы, решено было отправиться к одной из приятельниц певицы, которые тоже пользовались услугами Розы. Еще Стрелок дозвонился до бывшей жены Табачникова, Тамары, и договорился с ней о встрече. Двигаясь тенью за Александром и постепенно вникая в ход расследования, Соня поняла, что завтра в девять утра в Рублевский дом прибудет следственная бригада. Думая об этом, о том, как будут толпиться там чужие люди, совать повсюду свои любопытные носы, как перетопчут цветники и сгадят розари своими окурками или плевками, не говоря уже о том, как сантиметр за сантиметром будут исследовать садовый домик, ей становилось нехорошо. А еще она чувствовала, что мешает Александру сосредоточиться и работать. Она понимала, как ему важно не промахнуться и найти истинного убийцу Ирины. Ведь только это условие ослабит то напряжение, что существует сейчас между ними. Ведь единственный человек, во всяком случае на сегодняшний день, который имеет стопроцентный мотив для убийства, устранения Ирины, это родная дочь и настоящая наследница кречетовского состояния Таня. Она же близкая подруга Сони. И это обстоятельство заставляло Соню переживать. не давала возможности хотя бы на минуту расслабиться и не думать о том, что ее стрелок может быть заинтересован в ней прежде всего как в свидетельнице. Соня больше всего боялась, что ее влюбленность могут использовать в процессе расследования. Да, она по-прежнему трепетала всем телом, когда Александр касался ее, а уж когда он, улучив удобный момент, целовал ее или обнимал, просто терялась и готова была выполнить любое его желание. Хотя такого явного желания умыкнуть ее к себе домой, чтобы сделать то, что делал Станий Кондратьев, Соня пока не наблюдала. Пока что все желания ее стрелка сводились к тому, чтобы как можно больше собрать информации по делу. Ближе к вечеру была опрошена приятельница крайновой, ее портниха Эмма Валентиновна. Маленькая уютная женщина в простой домашней одежде с веселой сердцевидной подушкой для булавок пришпиленной груди. Эмма подтвердила, что вызывала Розу к себе для маникюра, но ничего особенного в этих визитах не было. «Маникюр она делает обыкновенный, без гель-лака и чудовищной печки, которая, кстати говоря, сжигает и уродует здоровые ногти. И дешево. Я осталась довольна ее работой», — рассказывала портниха. Все трое разместились в просторной комнате швии, большую часть которой занимал огромный старинный стол для раскроя, на котором, как расколотые льдины на реке, застыли куски голубоватого шелка. От кондиционера плыл прохладный воздух. Эмма Валентиновна угостила посетителей яблочным компотом. «Уж не знаю, что это вы ею так заинтересовались. Хотя Вера Ивановна мне звонила, признаюсь, предупреждала о вашем визите. Но не может быть, чтобы Роза была убийцей. Это просто какое-то чудовищное совпадение. Я прекрасно знаю, как расположены квартиры на этаже. Знаю, где проживала Ирочка Кречетова. Мне Вера показывала». Так вот, убийца просто воспользовался тем, что дверь Тамариной квартиры оказалась не запертой, и подкинул туда пакет с окровавленной одеждой. Если бы вы видели Розу, то сразу поняли бы, что это не она. Она хрупкая женщина и глубоко несчастная. У нее какие-то проблемы, она время от времени занимала у меня деньги. Думаю, все дело в мужчине. Знаете, когда женщина сидит напротив вас и пилит вам ногти... и вы можете разглядеть каждую ее ресничку, то нетрудно увидеть, сколько слоев крем-пудры она накладывала, бедняжка, чтобы скрыть синяк под глазом. Предполагаю, что у нее есть муж или сожитель, который заставляет ее работать и который отбирает у нее все деньги. Есть такой сорт мужчин, вернее, даже, я бы сказала, пересортится. Те, которых вовсе нельзя назвать мужчинами, которые живут за счет таких вот роз. И если бы такая вот хрупкая роза, к примеру, раскроила череп топором такому вот мерзавцу, то я поверила бы. Но убивать Ирочку? Какой в этом смысл? Она своими словами описала внешность маникюрши. Ее портрет полностью совпал с описаниями Крайновой и с обликом девушки, которую запечатлела камера видеонаблюдения на доме. Хрупкая невысокая женщина с рыжими волосами. И как давно вы пользуетесь услугами розы? Всего несколько месяцев. Мне порекомендовала ее Вера, я же говорила. А до этого кто делал вам маникюр? Здесь у нас на первом этаже есть небольшой салон. Там работает моя клиентка, вот она мне делала. Но после того, как она сожгла мне ногти своей чудовищной печкой, у меня расслоились все ногти. Словом, мы как-то разговаривали с Верой ванной она как пришла ко мне на примерку своего концертного платья и увидела мои вздувшиеся ногти, вот и посоветовала мне свою розу. «Послушайте, молодой человек, я понимаю, конечно, у вас свои методы работы, но это же несерьезно подозревать маникюршу». Соня, присутствующая при разговоре и понимающая, как неловко и скованно рядом с ней чувствует себя Александр, все никак не могла собраться с духом, чтобы сказать ему, что ей пора домой. С одной стороны, ей хотелось быть рядом с ним, с другой, она чувствовала, что отвлекает его или даже навязывает ему свое общество. «Так куда мы едем?» Повторила она свой вопрос, зажмурившись и собираясь силами, чтобы сказать то, что хотела. «К Тамаре, бывшей жене Табачникова. Она живет где-то на Арбате, мы договорились встретиться у нее дома». «Останови машину», — сказала, чувствуя сухость в горле Соня. «Пожалуйста, здесь метро в двух шагах, и я должна вернуться домой, вернее, к Тане. И вообще, у тебя так много дел, ты работаешь, а я отвлекаю». «Но мы же хотели провести этот вечер вдвоем, у меня». «Саша, я не могу. Мне надо домой. Завтра к нам приедет следственная бригада, я нервничаю. А что говорить о Тане, которая там места себе не находит? Это она внешне выглядит такой спокойной, но я ее знаю. Она вся на нервах, и ей страшно. Нам с ней страшно. Я с самого начала должна была отказаться ехать в Москву. Я же понимала, что никого не надо было сопровождать, что ты просто хотел, чтобы я поехала с тобой». «Хорошо, я понял. Но ни на каком метро ты не поедешь». «Сейчас я вызову тебе такси. Пожалуйста, не отказывайся. Если ты думаешь, что я просто так провожу с тобой время, то ты ошибаешься. Я вообще, если ты помнишь, хотел, чтобы ты переехала ко мне, и ты согласилась. Я видел, как ты кивнула. Давай поговорим об этом в другое время. Ты поезжай, распутай это дело, найди убийцу Кречетова, и тогда мы все успокоимся. А пока... Ну, поцеловать-то тебя можно? Можно». Машина свернула на тихую зеленую улицу.